Мощный барс резко остановился и забил хвостом по бокам, шумно втянул воздух черным кожаным носом. Бежавший рядом с ним яга притормозил и посмотрел в ту сторону, куда указывал дикрай. Ему не было нужды спрашивать, что там. За годы совместных странствий оба научились понимать друг друга без человеческих слов и без звериного рыка. Ветер донес до оборотня запах поселения, а вот людского ли или Гномьева предстояло узнать. Спустя еще час бега Рюварон и сам почувствовал ароматы дыма и печива. Дэниш сбавил ход, а затем и вовсе обернулся. «Мы на земле какого-то клана», — пояснил он, оглядываясь. «Наверняка нас уже почуяли». «Тогда никуда не торопимся», — пожал плечами Яга и неторопливо пошел вперед. Они не прошли и нескольких шагов, как будто из ниоткуда выступили высокие и плечистые мужчины. Оружия при них не было, из чего Яга сделал вывод, что чужих здесь не опасаются. Скорее всего, чужие сюда и не захаживали. Декрай шагнул вперед и звучно произнес. «Я Дикрай Дэнеш, охотник мглы. Это мой друг, Ягарай Ворон. Мы не желаем зла». Один из мужчин мощный светловолосый вышел навстречу Декраю. «Я Оторин страж вершин. А это охотники моего клана». Если вы пришли с миром, мы готовы пригласить вас к нашему очагу. «Мы собираем информацию об этих местах для одной волшебницы», — проговорил Яга, пометуя о том, что оборотни не чует ложь. «Нас интересуют поляны смерти, но карта, купленная нами в гропотуке, оказалась неверна». «Идемте, посмотрим вашу карту», — добродушно усмехнулся Танош. Незнакомцы сменили и постась, оказавшись крупными бурыми волками, и потрусили в сторону становища. Барс припустил следом, и яго легко побежал за ним. Всю дорогу он держался рядом с декраем, ловя уважительные взгляды волков. Немногие люди обладали силой, быстротой и выносливостью оборотней. За поворотом тропы показалось становище, укрытое в небольшой роще, крепкие избы на сваях. Декрай принюхался и вдруг усмехнулся, вывалив розовый язык. Гостей встречали все жители становища, но первым, на кого обратил внимание Ягарай, был высокий оборотень с краснорыжими волосами, заплетенными в толстую косу. Он стоял позади всех, привалившись плечом к дверному косяку одной из изб, и улыбался. «Лихо! Не верю своим глазам!» — воскликнул Реворон, когда официальная процедура представления членам клана была завершена. И Атарин пригласил гостей в свой дом. Ты что тут делаешь? Они обнялись. То же, что и вы с Раем, усмехнулся лихай Тархаш. Выполняю приказ. Вы вдвоем или остальные где-то поблизости? Мы два дня в пути, так что уже не так близко, пояснил дикрай. Гостей пригласили к столу, поэтому разговоры решено было отложить на потом. Давайте вашу карту, сказал Атарин. Посмотрим, что там да как. егоры достал свиток и развернул на столе. Он и Таныш склонились над ней, разглядывая пунктирные отметины. — Это, наверное, чья-то шутка? — недоуменно произнес хозяин дома. — Поляны действительно расположены цепочкой. Вот только на этой карте она сдвинута левее, ближе к равнине. На самом деле они начинаются вот отсюда, от этого креста. Как раз на этом месте и расположена одна из них. Дикрай чуть было не ляпнул, что поляны там больше нет, но Яга вовремя наступил ему на ногу. — Наша нанимательница собирает старинные сказания, — сказал он, — о чудесах, местах силы, о странных явлениях. Вы знаете о чем-нибудь таком здесь, в горах? Сидящие за столом представители клана «Стражей вершин» переглянулись. Среди местных ходят всякие страшилки о проклятых тропах и опасных перевалах. Но в горах подобные места и правда опасны. Например, недавно было землетрясение, обрушившее перевал Воронье гнездо. Истории про поляны смерти здесь хорошо известны, так же, как и легенда о спящем городе, которого никто никогда не видел. Если в Синих горах и есть чудеса, места силы и прочие странности, то они укрыты в глубинах у драгобужских гномов. жаль вздохнул ягорай мы так останемся без жалования ну тогда хотя бы можете нарисовать реальную карту полян прямо на этом свитке конечно кивнул таныш сейчас старшего сына попрошу у него память на такие вещи за полученную карту яго горячо поблагодарил от торина и его сына затем коротко глянув на нее убрал в тубус Поскольку гости оказались знакомы с Лихаем, их поселили в той же комнате, что выделили ему. Зная, как тонок слух оборотней и потому не желая обсуждать свои дела, они втроем покинули становище и отправились прогуляться перед сном. Слежки нет, спустя какое-то время сказал Тархаш. Можем поговорить. Что ты здесь делаешь? воскликнул Дикрай. Ты же только недавно прибыл из Узамора. Я здесь по тому же делу. — покачал головой Лихай. — Бешеные стекаются в лассурию. Для посвященных это уже не секрет. Но остальные ни о чем не подозревают, и для них это может обернуться бедой. — Предупреждаешь кланы о возможной опасности? — догадался Егорай. — Но расстояние... — Тархаш пожал плечами. — У меня целая сумка портальных свитков. Впрочем, я не часто ими пользуюсь. Своими лапами бежать удобнее. «Признаюсь, я давно не чувствовал себя так хорошо». «Ты такой же бродяга, как и мы!» — денэш хлопнул его по плечу. «Удивляюсь, что ты так долго продержался в Вишенроге». «Мне было ради кого?» — улыбнулся Лихай и тут же пояснил, заметив, как иронично вспыхнули глаза Декрая. «Черный факультет — мое детище. Наверное, это лучшее, что я сделал за всю свою жизнь». «То, что ты делаешь для своего народа, неоценимо лихо», — серьезно сказал Яга. «Когда-нибудь о тебе будут ходить легенды». «Только их мне и не хватало», — хохотнул Тархаш. «Я здесь уже два дня. Завтра отправлюсь дальше. Ласурские кланы предупреждены, но опасность может коснуться любого из нас, независимо от границ. Зараженные — больше не бешеные звери, которые не видят ничего, кроме жертвы, и не владеют собой. — Они выглядят нормальными до срока, и вот это по-настоящему страшно. — И в сложивших обстоятельствах его высочество Аркей не требует твоего присутствия в Вишенроге? — удивился Декрай. — Его высочество Аркей вызовет меня, когда сочтет нужным. Лихай поднял руку. На одном из пальцев красовался портальный перстень. — Вот мой билет до столицы. Они повернули обратно. Уже подходя к становищу, Егорай поинтересовался. «Ты ничего не спросил о том, почему мы здесь?» Лихай пожал плечами. «Твои задания, друг, для меня всегда загадка. Пусть так и остается».